Глава 17. Переполох в Остине. Несколько оленей пробежали по опушке леса неподалеку от окруженного садом дома, который мы снимали в Остине. Я указала на них и воскликнула. «Посмотри!» Но Рэми лишь запыхтел в ответ, не переставая колотить по огромной шине от трактора. В Техасе стояла жуткая жара. Капельки пота катились у меня по шее, скатываясь в разрез блузки. Щурясь в лучах полуденного солнца, я спросила Реми и тренера, не принести ли им что-либо из дома. Но тренер лишь отрицательно покачал головой, а Реми что-то пробурчал и развернул шину в другом направлении. «Мы почти закончили», — объяснил тренер. Я кивнула и подняла два пальца, прося дать мне две минуты, чтобы сходить в дом за лимонадом. Войдя в дом, я увидела Райли в углу гостиной — Он стоял так неподвижно, что я не сразу его заметила. Руки его были засунуты в карманы, и он смотрел на входную дверь, нахмурив брови. Моё тело тут же среагировало, придя в режим боевой готовности. И в животе я почувствовала холодный комок. «Его родители», — произнесла я с неприязнью. «Его родители». Два жалких представителя рода людского — не заслуживающие права размножаться, а тем более произвести на свет такое прекрасное существо, как Ремингтон. Они же отказались растить и воспитывать его. Эти мерзавцы просто запихнули его в психиатрическую клинику и больше не вспоминали о нём. Поджав губы, Райли жестом подтвердил мои подозрения. «Ведь сейчас занимается этим вопросом». Инстинктивно обхватив руками живот, словно пытаясь защитить ребенка. Я тоже уставилась на дверь. Зачем они продолжают беспокоить его? Неужели хотят все исправить? Брук, Райли буквально выдохнул мое имя, как-то безрадостно рассмеявшись. Эти люди бездушные негодяи. Они это уже проделывали десятки раз и прекрасно знают, что Ремингтон не даст ему идти без солидного чека. Меня охватила ярость при мысли о том, как Рэми. нервничает каждый раз, когда мы приезжаем в его родной город. В прошлом сезоне родители снова его навестили и отхватили чек с его подписью на немалую сумму. «Они не заслужили ничего от него. Ничего!» — прошептала я. Не успев опомниться, я бросилась через гостиную к двери. «Би! Пусть Пит сам отправит их в Освояси!» — крикнул мне Райли. Но я, не слушая его, распахнула дверь и наткнулась на них прямо на пороге. Красивый пожилой мужчина, огромный как гора. Мне было безумно больно видеть его поразительное сходство с Реми. Глаза его были такого же ярко-голубого цвета, как и у сына, но выражение их было совсем иным. Жизненная энергия, целеустремленность и сила, присущие Ремингтону. совершенно отсутствовали во взгляде его отца. Его мать сверлила меня критическим взглядом. Я не осталась в долгу. Это была маленькая, спокойная, на вид очень милая женщина в скромном платье, похожая на домохозяйку. И такой контраст с ее истинной натурой потряс меня до глубины души. «Такие милые люди, самые обыкновенные, которым вы улыбаетесь в лифте или когда встречаете на улице. Они кажутся такими приличными, заботливыми, но ведь это иллюзия. Как они посмели оставить Реми, а теперь имеют наглость приходить к нему в дом, словно имеют на это право? Сама мысль о том, как они бросили своего ребенка, вызывала у меня безумное отвращение». Я представить не могла, что можно так поступить с собственным сыном. Вы оставили его самого разбираться с этой жизнью? Почему бы вам сейчас не оставить его в покое? злобно спросила я. У них хватило наглости изобразить искренний ужас от моей выходки или моего вида, а может, и от того, и от другого. Мы просто хотим с ним поговорить, сказала мать. Несмотря на то, что на вид она обыкновенная женщина, я не могла, глядя на нее, представить, что она может быть чьей-то матерью, тем более матерью Реми. «Послушайте, мы знаем, что вы ждете ребенка, добавила она, опустив глаза на мой живот, и я почувствовала, как Пит придвинулся ко мне, словно боялся, что она вот-вот протянет руку и притронется ко мне. А он, как друг Ремингтона. Никак не мог этого допустить. «Этот малыш?» — продолжила женщина, сжав губы в тонкую линию и указывая на меня. «Может быть, таким же, как он. Надеюсь, вы это понимаете». «Да», — ответила я, вздернув подбородок. «Надеюсь, что именно так и будет». «Наш сын не в том состоянии, чтобы заводить детей», — прогремел глубокий низкий голос мужчины, От чего я вздрогнула. Он может причинить вред кому угодно. Ему нужно лекарства, Его нужно лечить. А лучше, чтобы он был изолирован от общества. Чёрта с два, жалкие лицемеры! И вы еще притворяетесь хорошими родителями? – воскликнула я, разгневанная до такой степени, что едва могла дышать. Ваш сын вырос достойным, благородным человеком, несмотря на все, что ему пришлось вынести. «А вы самым бессовестным образом бросили своего единственного ребенка на произвол судьбы. Вы лишили его детства, вышвырнув из дома, а теперь являетесь сюда и указываете, как ему жить? Но наш сын болен. Мы просто хотим, чтобы он получал нужное лекарство, регулярно посещая психиатрическую клинику. Нужно убедиться, что он здоров и спокоен, и ведет себя как нормальный человек», — заявила женщина. «Ни в коем случае. Это вы больны на всю голову. Он, по крайней мере, отдает себе отчет в своей проблеме, в отличие от вас обоих». Дверь за нашей спиной распахнулась, и на пороге появился Райли с самым свирепым выражением в глазах, какое я только видела. «Вы упустили свой шанс быть родителями прекрасного человека», произнес Райли, и они застыли, шокированные его угрожающим и спокойным голосом. Видимо, он в первый раз решился с ними пообщаться. «Вы, его родители, должны были растить и поддерживать его. Но мы не испытываем к нему жалость, потому что он процветает в этой жизни. Это вас надо пожалеть». «Но мы его семья!» — Оскорбленным голосом произнесла мамаша. «Вы были его семьей, поправил ее Райли, подходя ко мне ближе. «А теперь его семья — это мы!» а он — наша. И я в последний раз прошу вас уйти. Впредь, если вы снова придете к нам без приглашения, мы вызовем полицию». Мужчина посмотрел на меня, и было так странно, что голубые глаза, так похожие на глаза Реми, смотрят на меня с ледяным презрением, а не теплом и нежностью. «Вы, наверное, совсем ненормальная, если позволили моему сыну сделать вам ребенка, сказал он. указывая на мой живот. Внезапно меня дёрнули назад, я словно натолкнулась на каменную стену. У меня перехватило дыхание, когда огромная мускулистая рука заботливо обняла меня за талию, и над головой раздался голос Ремингтона. Все волоски на моем теле встали дыбом. «Только попробуйте еще раз подойти к ней или к кому-нибудь из моих людей, и вы узнаете, насколько я опасен». произнес он с ледяным спокойствием в голосе, отчего звучавшие в нем угрожающие нотки казались еще страшнее. Это был хищник, готовый к прыжку. Волны энергии, исходящие от его большого тела, заставили моё сердце биться быстрее в ожидании ответа его родителей. Но ни один из них не смог долго выдержать пристальный взгляд Реймингтона. Обиженно поджав губы, Мужчина схватил жену за руку и поволок по дорожке по направлению к автомобилю, стоявшему у обочины. Ноги и руки мои тряслись. Я бессильно опиралась на Рэми, а он сжал мои бедра и произнес: Пойдем в дом. Ремингтон схватил бутылку с водой и быстро ее опорожнил. Он еще был в костюме для тренировок. Мышцы его блестели от пота. Опустившись на один из диванчиков в гостиной, он тряхнул влажными волосами, в ярости швырнул пустую бутылку и посмотрел, как она закрутилась на полу. Он сидел, уставившись на эту бутылку, опустив темную голову и опираясь локтями о колени, его широкие плечи были напряжены. И это, казалось, продолжалось бесконечно. «Похоже, твоим родителям не понравилась твоя избранница, Рэм». Райли заговорил первым. Он пытался обратить произошедшее в шутку, но никто не засмеялся. В воздухе висело такое напряжение, что он казался плотным, словно его можно рубить топором. Ремингтон поднял голову и буквально пригвоздил меня нежным взглядом своих голубых глаз. «Если они снова к тебе приблизятся...» «Сразу сообщи мне. Слышишь, зажигалка?» В глазах его было столько тревоги и заботы, что внутри у меня прокатилась теплая волна. «Они приходили не для того, чтобы посмотреть на меня. Они хотели увидеться с тобой». «Я не желаю, чтобы они к тебе приближались, и тем более к нашим детям», — сердито произнес он. Сердце сжалось у меня в груди. «Неужели он произнес слово «дети»?» «Во множественном числе?» Мне хотелось улыбнуться и обнять его за эти слова, но взгляд его был полон боли. «Вы уже закончили?» — бодрым голосом спросила я, указывая на улицу, где он тренировался. Он медленно кивнул, но на лице у него по-прежнему было напряженное выражение. Он явно о чем то задумался. Его гнев просто висел в воздухе. Челюсти были сжаты — и по странному выражению лица можно было догадаться, что он пытается собраться. Я переживала из-за того, что ему пришлось столкнуться с родителями, однако он снова доказал, что сделает все, что угодно, чтобы защитить меня. Мне казалось, что голова моя распухла, когда я опустилась на диван рядом с ним, взяла его за руку, сжав широкое запястье, и принялась его массировать». «Поверить не могу, что эта пара негодяев могла произвести на свет такое прекрасное существо, как ты», — тихо прошептала я. Пит молча пошел на кухню, Райли отправился помогать тренеру собирать инвентарь, и наступила полная тишина. Ремингтон по-прежнему смотрел на меня. Голос его был необычно спокойным, как бывало, когда он был всецело поглощен внутренней борьбой. А ведь они правы, маленькая зажигалка. Мне показалось, что в мою грудь со всей силы ударили бейсбольной битой. Медленно, с трудом вдохнув, он посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Брук, я не пожелал бы такого отца, как я, даже для отпрысков Скорпиона, не говоря уже о собственных детях. О нет, это была не бейсбольная бита. Меня только что сбил поезд». Тело охватило нестерпимая боль, разжав пальцы, я выпустила его руку. «Пожалуйста, не надо так говорить. Не надо ни о чем думать, кроме того, что ты будешь лучшим отцом на свете». Он сжал челюсть, но заговорил на сей раз менее резким голосом. «Он может быть таким же, как я». «В каком смысле таким, как ты?» Я парировала я, невольно обхватывая живот руками. красивым снаружи и внутри, самым волевым и целеустремленным на свете, сильным и великодушным, с добрым сердцем. Лицо его исказилось такой мукой, что я схватила его за подбородок и заставила смотреть меня в глаза. Ты лучшее, что случилось со мной в жизни. Ты такой человечный, Рэми. Ты настоящий, и я хочу, чтобы ты таким оставался. То есть мы хотим. у нас должна быть семья. Мы этого заслуживаем, как никто другой». Он снова крепко сжал зубы. «Зажигалка. То, что мы этого хотим, вовсе не значит, что это правильно. В этой жизни все, что я умею, это драться на ринге». «Это не так. Ты великолепный боец, это правда. Но не только это делает тебя тобой. Рэми, разве ты не понимаешь, как ты вдохновляешь людей?» Ты честный, волевой, страстный, неистовый и в то же время нежный. Я никогда не слышала, чтобы ты кого-нибудь осуждал или критиковал. Ты проживаешь свою жизнь по своим правилам и делаешь все, что в твоих силах, чтобы защитить всех, кто тебя окружает. Ты способен любить еще больше, чем драться, а на ринге ты настоящий бог. Никто не рассказывал тебе, что значит быть собой. Ты сам себя создал. «И что бы с тобой ни происходило, ты единственный, кого бы я хотела видеть отцом своих детей, единственный мужчина, которого я люблю. Пусть эти двое уйдут из твоей жизни. Они твои биологические родители, но не они создали тебя». Он внимательно слушал мои слова, явно стараясь их осмыслить, а я обняла его за шею и притянула к себе, чтобы целовать эти прекрасные губы не давая им произносить все эти горькие слова в свой собственный адрес. Его губы постепенно стали мягкими под моими губами, и он прошептал. «Ты не можешь быть объективной, потому что ты моя женщина. Нет, я вижу тебя таким, какой ты есть, потому что принадлежу тебе». Он отстранился от меня, чтобы посмотреть мне в лицо. В его взгляде были тепло и забота. И я знала, что он сделает все, чтобы защитить меня и ребенка. И мой выбор явно не понравился. Тебя это не слишком беспокоит. Боже, я принимаю все, что с ним связано, вот как я доверяю ему, уважаю и люблю. Я поняла, что он имел в виду, что предпочел бороться со своей болезнью естественными методами. Вероятно, это потребует от него в два раза больше усилий. чем если бы он принимал лекарства, а также строжайшей дисциплины и здорового образа жизни, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии. И, надо сказать, он вовсе не делал из этого культа. Это была его жизнь, и он хотел прожить ее так, как считал нужным, а я хотела прожить свою рядом с ним. Все, кто имеет опыт продолжительной болезни или долго сидел на лекарствах, Знают, что исцеляя что-то в организме с помощью химических средств, ты теряешь многое другое. Стоит лишь посмотреть на перечень побочных эффектов от различных препаратов. Не существует волшебной пилюли, способной обеспечить вам абсолютное здоровье. Человеческий организм постоянно находится в развитии, и здоровье не является постоянной величиной. Это цель. «Идеальное состояние, к которому следует стремиться, и оно требует ежедневного труда в течение всей жизни, и Ремингтон всегда неуклонно ведет это сражение. И я буду сражаться с ним бок о бок». «Ты выбрал правильный путь, Рэми, сказала я, глядя ему в глаза, чтобы он понимал, что я говорю это абсолютно искренне. На его лице расцвела улыбка, и в ней была невыразимая нежность. «У нас будет маленький человечек, который будет целиком зависеть от нас. Ты должна сказать мне, если это будет слишком утомительно для тебя, Брук. Я обязательно тебе об этом сообщу», — согласилась я. Он взял мою маленькую руку в свою огромную ладонь, покрытую мозолями, и мы оба смотрели на наши переплетенные пальцы. Тогда дай мне слово, что обязательно скажешь мне, если я вдруг сорвусь с катушек, и мне потребуется медикаментозное лечение. Клянусь тебе, я сделаю все, как ты скажешь, как только ты меня об этом попросишь. — Ремингтон, даю тебе слово, что именно так я и сделаю, — произнесла я, сжимая его руку. — Я тоже даю тебе слово. Он притянул меня к себе еще теснее и сжал в объятиях. Я прильнула к нему, наконец, чувствуя себя в безопасности, а он накрыл ладонью мой округлившийся живот и положил мне голову на плечо, чтобы посмотреть на него. «Я буду защищать тебя до самой моей смерти», — прошептал он мне на ухо. «Никто и ничто вам не навредит. Если наша дочка будет такой же, как я, я буду любить ее и поддерживать, в отличие от моих родителей». Я покажу ей, что можно жить с этим и радоваться жизни, ведь жизнь того стоит. Я растаяла в его руках и, развернувшись, уткнулась носом в его покрытую потом грудь, желая оставаться там вечно. «Это будет мальчик, и у него все будет в порядке, как и у тебя».